Сергей Даниэлян. Серёжик. Я стоял на парадном балконе пятого этажа. Наш бабули Лизенский дом построили до Отечественной войны. Он был пятиэтажный из красного туфа, и что самое примечательное, он стоит до сих пор. Вокруг снесли всё, что могли снести, притом сносили и при СССР, и после. Около него были дома одноэтажные, которые охранялись государством. Последние остатки старого Еревана. Предполагалось, что они должны сохраниться как памятник, но как только Армения получила независимость, и их снесли. Вместо них там появились многоэтажки, как символ прогресса в никуда. Наш дом, который был самым большим и возвышался на улице Свердлова среди малюток, вдруг сам стал ветхим домишкой сталинского периода. Совсем затерялся. Потом на нем выросла огромная мансарда, гигантский жировик на голове когда-то красивого дома. А тогда у нас был маленький висячий балкончик. Он смотрел на улицу. Мне было 5 лет. Передо мной был кусочек старого Еревана. Маленькие не vzрачные постройки. Они переплетались улочками, и во многих домах не было даже канализации. Зато вокруг них росли тутовые и ореховые деревья, а во дворах были беседки из виноградных лоз. Я не особо помню подробностей, но поскольку в городе, когда я уже был взрослым, ещё оставались такие районы, могу предположить, как это было. Дворы были общие, тутвые деревья были общие, виноград был общий. Вода, которая текла из крана в середине двора, была общая, и даже дети были общие. Мелких только под конец дня разбирали каждый своего и загоняли по домам. Такой была старая жизнь Еревана. А наш дом стоял как символ советской власти, которая пришла, чтобы построить новую жизнь. Под новой жизнью подразумевалось снести старый город, провести всем воду, газ, срубить тутовые деревья и виноградники, заасфальтировать дворы. Я стоял на балконе, и прямо передо мной экскаватор рушил эту старую жизнь. Людям, которые жили ею, дали новые квартиры. Кто-то этому был рад, больше не придётся ходить в общий туалет, а кто-то жаловался, что в квартире не сможет держать кур. Экскаватор загребал старые стены с жёлтыми обоями, поднималась пыль. Когда-то за этими стенами пряталась жизнь, рождались дети. Бабки купали младенцев в медном тазику после первого крика. На столах стояли гробы с покойниками, и те же столы накрывали для свадеб. Мужчины выходили покурить на деревянные балконы, чтобы жёны не воняли. Бабульки взбивали шерсть в общем дворе и проклинали детей, если в кучу шерсти влетал мяч. На проводах сидели вороны и как или на нарды, которые мужики забыли убрать с вечера. Кошки удирали от мальчишек, чтобы их не мучили. Собаки на привязи хрипели на чужих. Мальчики подглядывали за девками, которые выходили на веранду. Девок лупили отцы за то, что поздно пришли домой. Во дворах разжигали костры и заставляли молодоженов прыгать на трындес. Поливали друг друга из ведер на вардовар. Матери у окон ждали сыновей с войн. Продавали воду во дворах, где не было крана. Ходили мужики с точильным станком на плече, точили ножи и ножницы. Парни били друг другу морды из-за пустяков. Работал советский экскаватор. С камнями вместе выгребал обломки старой, уже никому не нужной мебели. А до того срубили все деревья и виноградники. Я ничего не понимал, не имел никакого мнения на этот счёт. Мне было просто интересно, как работает экскаватор. А дед Айк стоял на балконе и тоже смотрел. "Гляди, ёжик Джан, прямо как на войне во время бомбёжки". Дед часто рассказывал про войну, и теперь я мог представить, что такое бомбёжка, как рушатся дома с грохотом. Экскаватор скрепел и ревел, как зверь, напавший на безошистную жертву. Притом было совершенно непонятно, зачем он так свирествует, ведь жертва вообще не защищается. Она просто стоит и ждёт своей очереди, как стадо овечек за сеткой в загоне у изидов, с одинаковым испуганным взглядом. Экскаватор был похож на однорукое чудовище. Я потом вспоминал дядю Диму, мужа Веры Григорьевны, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Яковлевича. Близкие люди моих родителей, они жили в Москве. У дяди Димы была одна рука, как у экскаватора. Большая рука, широкая ладонь, как ковш. Он этим ковшом отстроил себе дачу. От второй, правой руки остался обрубок, которым он иногда, чтобы меня рассмешить, бодро вертел. Его каждый год звали в военкомат на переучёт, решали продлевать ему инвалидность или нет. Он шёл туда важно по повестке, показывал свой обрубок и с сожалением восклицал: "Эх, блин, пока не выросло, придётся продлевать". Человек он был русский, пьющий, но мирный. Громко не говорил, не ругался при детях. Только когда его жена, тетя Вера, забирала у него на компрессы бутылку водки, в которой еще оставалось граммов тридцать, он прищуривался и говорил «Бога не боишься». Потом упирался локтем в стол, обхватывал своим ковшом лоб. Так и сидел. Долго. Дед Айк говорил, что на месте этих трущоб будет сад. В школе то же самое говорил Маяковский. Не знаю, как он, но дед не врал. Землю выровняли. Посадили маленькие веточки тополя. Дед говорил, вырастут красивые деревья. Бабуля Лиза хлопала себя по коленкам. Боже, а тебе-то что? Мы на ладан уже дышим. Сколько ты будешь жить? Дед обычно отвечал: 100 лет. Почти так и вышло. Не докинул всего 4 года. Вот здесь он мне собрал. 100 лет. Так сколько же мне осталось? Я доставал деда этим вопросом. Он серьёзно считал и говорил: "Ну, ёжик Джан, Если тебе сейчас пять, значит еще девяносто пять впереди. И чтобы прожить сто лет, тебе надо есть вареный лук. Это очень полезно.